10. Означает ли это, что в мире, который больше не является его миром, роман скоро исчезнет, что он позволит Европе погрузиться в забвение бытия, что от него останется лишь бесконечная болтовня графоманов, лишь романы после завершения истории романа? Я ничего не знаю об этом. Я знаю только, что Роман больше не может жить в согласии с духом нашего времени, если он хочет по-прежнему открывать то, что не открыто, если хочет прогрессировать как Роман, он может это осуществить только вопреки мировому прогрессу. Авангард все воспринимал по-другому. Он был одержим стремлением жить в гармонии с будущим, Авангардисты создавали произведения, да, дерзкие, сложные, провокационные, вызывающие, но они создавали их с уверенностью, что дух времени с ними, и что завтра признают их правоту. Некогда я тоже считал будущее единственным правомочным судьей всех наших творений и поступков, и лишь позже понял — что заигрывание с будущим — это худший из всех вариантов конформизма, трусливая лесть в адрес более сильного, потому что будущее всегда сильнее настоящего, оно и в самом деле судит нас, и, несомненно, без малейших на то полномочий. Но если будущее не является ценностью в моих глазах, к чему я привязан? К Богу? К Родине? К народу? К Личности?» Ответ мой столь же смешон, сколь искренен. «Я не привязан ни к чему, кроме обесцененного наследия Сервантеса».